Глава 28. Проехав Даунтаун, Босх вырвался из вечернего потока машин. Превышая скорость и незаконно пользуясь полосой для автомобилей с пассажирами, он через 20 минут добрался до Сан-Фернандо. Хорошо, что он был на арендованной машине. Его старичок Чероки вряд ли был способен на такую прыть. Оказавшись в участке, Босх стремительно прошагал по заднему коридору к кабинету шефа но тот оказался пуст. Игрушечный вертолет вращался по кругу над струей воздуха из кондиционера. Переместившись в сыскной отдел, Босх увидел Вальдеса, Травино, Систо и начальника ночной смены сержанта Розенберга. Все они сгрудились у секции Лурдес. Судя по озабоченным лицам, пропавшего детектива найти пока не удалось. «Дом Сагуна смотрели?» — спросил Босх. «Отправили туда патруль», — ответил Вальдес. «Ее там нет. Похоже, что и не было». Проклятие, выругался Босх. «Где еще искали?» «Вопрос не в этом», — встрял Тревино. «Вопрос в том, где сегодня был ты». Он произнес это таким обвинительным тоном, словно Босху было известно, где находится пропавший детектив. «Нужно было съездить в Сан-Диего», — ответил Босх. «По частному делу». Вот съездил и вернулся. «И кто такая Ида Таунс Форсайт?» Босх взглянул на Тревину. «Что?» «Ты не глухой. Кто такая Ида Таунс Форсайт?» Он поднял руку с распечаткой карточки Форсайт из базы транспортных средств. Босх понял, что утром забыл забрать ее из принтера. Отвлекся, когда его вызвали в фойе на встречу с Крейтоном. «Ах, да, забыл». «Утром заезжал сюда минут на двадцать», — сказал он. «Да, это моя распечатка, но какое отношение она имеет к Белли? «Мы не знаем», — произнес Тревино. «Пытаемся понять, что за бред тут происходит. Я нашел эту бумажку в принтере, потом проверил логи базы транспортных средств. Думал, это Белла занималась, а оказалось, что ты. Так кто она такая?» «Слушайте». Это распечатка для моего частного расследования, и до Форсайд вообще не при делах, ясно? Босх понимал, что сболтнул лишнего, но был не в настроении прирекаться с капитаном. Нужно было поскорее вернуться к вопросу о Белли. На мгновение травино изменился в лице, просто расцвел, когда понял, что одолел Босха на глазах у Вальдеса, человека, пригласившего Гарри в УПСФ. Нет, не ясно, сказал он. За такое полагается увольнение и, пожалуй, уголовное преследование. Произнося эти слова, Тревино смотрел на Вальдеса, дескать, я же говорил, что ему нужен только наш компьютер. «Знаете что, Кэп, увольняйте», — сказал Босх, — «и предъявляйте обвинение, но только когда найдем Беллу». Повернувшись, он обратился к Вальдесу. «Что еще вы сделали?» «Подняли весь личный состав», — ответил шеф. «Ее ищут». Также поставили в известность УПЛА и департамент шерифа. Почему вы сказали, что нужно проверить дом Саагун? Потому что утром Белла собиралась обыскать его, снова ответил Босх. Зачем? Босх вкратце пересказал утреннюю беседу с Лурдес, когда он предположил, что москит потерял ключи от машины и потому сбежал с места преступления по пути, проверяя дверцы автомобилей. Ключа там не было, сказал Систо, я бы его нашел. «Свежий взгляд никогда не повредит», — заметил Босх. «Значит, она звала тебя с собой?» «Не спрашивала, не было ли в пятницу угонов во второй зоне?» Сесто понял, что не сообщил об этой подробности ни шефу, ни капитану. «Да, точно спрашивала. Я сказал, что пока не было времени разбирать пятничные угоны». Травино подбежал к стене за столом Систо. На ней редком висели планшеты с рапортами, отсортированными по типам преступлений. Схватив планшет с надписью «Авто», капитан взглянул на верхний рапорт, а потом пролистал несколько следующих. «В пятницу был угон в третьей зоне», — сказал он. «И еще один в субботу». Вальдес взглянул на Розенберга. «Ирвин, забирайте бумаги». «Отправьте по машине на оба адреса, пусть проверят, не появлялась ли там Лурдес». «Вас понял», — сказал Розенберг, — «по одному из адресов съезжу сам». Забрав у планшет, он скорым шагом вышел из отдела. «В департаменте общественных работ кто-нибудь есть?» — спросил Босх. «Время позднее, у них уже закрыто», — ответил Вальдес. «А что?» «Войти сможем?» Утром Белла собиралась одолжить там металлоискатель. Проверить траву под окном у Сагон. Во двор точно попадем, кивнул травину. Мы там машины заправляем. В таком случае пойдемте, сказал Вальдес. Все четверо вышли через центральную дверь участка, перешли дорогу и направились к зданию Департамента общественных работ. Слева от него находился двор с парковкой и складскими помещениями. Вальдес достал из бумажника ключ и открыл калитку. Во дворе мужчины, разделившись, принялись искать лурдес среди многочисленных фургонов и дорожной техники. Босх направился к стене здания, где был навес, а под ним что-то вроде мастерской с верстаками и ящиками для инструментов. За спиной у него открывались и закрывались дверцы машин, шеф взволнованно выкрикивал имя Беллы, но ему никто не отвечал. Включив фонарик на телефоне, Босх нашел выключатель люминесцентного светильника в мастерской. Перпендикулярно к стене стояли три раздельных верстака. Под ними были ящики с инструментами, а на столешницах различные приспособления и агрегаты, труборезы, шлифовальные станки, сверла и циркулярные пилы. Похоже, днем на этих верстаках кипела работа. Над третьим верстаком была навесная полка с восьмифутовыми отрезками трубы из нержавейки. Босх вспомнил слова Лордес «металлоискателем пользуются, чтобы искать трубы под землей». Он решил, что третий верстак предназначен для работ, связанных с трубопроводами и канализационными системами. «Скорее всего, металлоискатель будет где-то здесь». Лордес говорила, что он похож на газонокосилку с колесиками, то есть прибор не из тех, с какими ходят пляжные охотники за сокровищами. Не приметив ничего, хоть отдаленно напоминающего газонокосилку, Босх обвел взглядом все пространство мастерской, осмотрел все инструменты и заглянул под верстаки. Наконец он увидел под одним из них ручку с распоркой, подошел ближе и выкатил из-под верстака оранжевую штуковину на колесиках. Та была вдвое меньше газонокосилки. Чтобы понять, что это такое, пришлось как следует осмотреть прибор. На ручке была панель управления. Босх нажал кнопку «вкл». На светодиодном экране появился треугольный значок радара и цифры настроек, глубина и радиус поиска. «Вот он», — сказал Босх. Услышав его слова, остальные трое отвлеклись от бесплодных стараний. «Что ж, если она его и брала, то привезла обратно». Очередная ниточка ни к чему не привела, и Вальдес расстроенно топнул ботинком по бетонному полу. Взявшись за ручку, Босх приподнял металлоискатель. Чтобы оторвать задние колесики от пола, пришлось приложить значительные усилия. Тяжелый, заметил он. Без помощи Белла не смогла бы отвезти его к дому Саагун, к тому же он не влез бы в служебную машину. Поищем внутри, предложил Систо. Шеф взглянул на дверь, ведущую в здание департамента общественных работ. Все трое направились к ней. Босх, закатив металлоискатель на место, последовал за ними. Вальдес подергал дверь, но та была закрыта на замок. Он повернулся к Систо, тот был моложе всех. «Вышибай», — велел он. «Шеф, это железная дверь», — возразил Систо. «Попробуй», — сказал Вальдес. «Ты парень молодой, крепкий». Систо трижды пнул дверь каблуком, каждый следующий раз сильнее прежнего, но та не поддавалась. Коричневая физиономия Систо побагровила от усилий. Сделав глубокий вдох, он собирался напасть на дверь в четвертый раз, но шеф остановил его, подняв руку. «Ладно, хватит. Ничего не выйдет. Нужно найти человека с ключом». Травинов взглянул на Босха. «Ну что, герой, отмычки при тебе?» Травину впервые назвал его героем в лицо, должно быть, ссылаясь на послужной список Гарри в УПЛА. «Не-а», ответил Босх и ушел к ближайшему грузовику. Сунул руку под капот, оттянул стеклоочиститель от ветрового стекла, повернул вправо-влево, резко дернул и сорвал щетку скрепления. «Гарри, что вы творите?» — осведомился Вальдес. «Минуточку», — ответил Босх. Положив щетку на верстак, он взял плоскогубцы и снял резинку с тонкой металлической полоски каркаса. Ножницами по металлу он отрезал от полоски два трехдюймовых кусочка. Снова взял плоскогубцы и соорудил из одного отрезка некое подобие отмычки, а из другого плоский крючок. На все про все ушло меньше двух минут. Вернувшись к двери, Босх присел перед замком на корточке и приступил к делу. «Вижу, вам такое не впервой», — заметил Вальдес. «Бэлла, дело, открыл пару дверей», — сказал Босх. «Есть у кого телефон. Посветите». Все трое, достав телефоны, направили фонарики на замок. Босх возился минуты три. Потом замок щелкнул, и дверь открылась. «Бэлла!» — позвал Вальдес, когда все вошли. Ответа не было. Систо включил свет — Замигали люминесцентные лампы. Мужчины пошли вперед по коридору, по пути заглядывая в каждый кабинет. Вальдес время от времени выкликал Беллу, но в кабинетах было тихо, как в церкви, если зайти в нее в понедельник вечером. Босх замыкал шествие. Он свернул в отдел надзора за городским хозяйством, такой же тесный, как сыскной отдел в полицейском участке. Там было три секции с рабочими столами. Босх прошелся по комнате, заглядывая в каждую секцию, но не обнаружил никаких следов Лурдес. Вскоре явился Систо. Ну что? Ничего. Черт. Заметив на столе табличку с именем, Босх вспомнил еще одну подробность утреннего разговора с Лурдес. «Систо, у Беллы были проблемы с доквейлером?» «То есть...» Утром она сказала, что попробует одолжить металлоискатель и попросит док Вейлера о помощи и добавила, что все зависит от его настроения. «Скажи, у них были какие-то разногласия?» «Разве что она осталась в полиции, а ему пришлось перейти сюда?» «Нет, там что-то другое. По тону было ясно». Прежде чем ответить еще раз, Систо задумался. Ну, была одна мелочь. Когда док Вейлер работал в отделе, они с Беллой иной расцапались. По-моему, док не сразу понял, что она играет за другую команду. Однажды высказался насчет одной лесбиянки, не помню какой. Ковырялка ее обозвал, что ли. Белла вся взвелась, и какое-то время обстановка была напряженная. Босх смотрел на Систу, ожидая продолжения. «Это все?» — подсказал он. «Ну, наверное», — ответил Систу. «То есть я не знаю, а ты? Были у тебя проблемы с доквейлером?» «У меня?» «Нет, мы с ним нормально общались». «Вы с ним разговаривали? Ну, трепались о всяком?» «Ну, бывало, но не часто». «Он только лесбиянок не любит или это касается всех женщин?» «Нет, он не голубой, если ты об этом». «Не об этом. Ну давай, систо, выкладывай. Что он за человек?» Слушай, чувак, да я не знаю, как-то он рассказал, что когда работал на шерифа в Вейсайде, они там голубых кошмарили. Босх даже вздрогнул, Вейсайд Хонор Ранчо, так называлась окружная тюрьма в долине санта кларита Сразу после академии помощники шерифа проходили там стажировку. Босх вспомнил, что Лурдос рассказывала ему, как поняла, что может просидеть в тюремщиках несколько лет, дожидаясь перевода в другое отделение. Начала рассылать заявления по разным управлениям полиции и в итоге поступила на службу в Сан-Фернандо. Кошмарили? Как именно? Ну, типа ставили их в неудобное положение, расселяли так, чтобы сокамерники над ними издевались, били и всякое такое, и делали ставки, кто сколько продержится. Он познакомился с Беллой, когда она работала в тюрьме? Не знаю, не спрашивал. Кто первым приехал в Сан-Фернандо? «Док? Точно док?» Босх кивнул. «Док Вейлер прослужил дольше Беллы, но во время бюджетного кризиса ему пришлось уйти, а она осталась. Такое дружбе не способствует». Как он отреагировал на сокращение? Разозлился? «Ну да, ты не разозлился бы», — сказал Систо. Но все прошло гладко, ему нашлось тут место, так что он, можно сказать, перевелся. Даже в зарплате не потерял. Зато лишился пистолета и жетона. По-моему, в отделе надзора за городским хозяйством дают жетон. Это не одно и то же, Систо. Слышал когда-нибудь фразу «Ты или коп, или мелкая сошка»? Вроде нет. Замолчав, Босх стал рассматривать рабочий стол док Вейлера, но не увидел ничего подозрительного. На телефоне у Систо пиликнул сигнал СМСки. К перегородке между секцией док-вейлера и соседским столом была приколота карта города, разделенная на четыре сектора для инспекции. Все они соответствовали патрульным зонам управления полицией. Рядом висел список признаков незаконного использования гаража с поясняющими фотографиями. Удлинитель, кабель или шланг, ведущий от дома к гаражу. Клейкая лента на стыках гаражных ворот. Наружный блок кондиционера на стене гаража. Гриль стоит возле гаража, а не возле дома. Лодки, велосипеды и прочие транспортные средства находятся не в гараже, а на улице. Изучая этот список, Босх вспоминал дома, где орудовал москит. Всего лишь три дня назад он объехал все четыре дома и теперь заметил то, чего не видел раньше. В каждом дворе был гараж. Все дома находились в районах, где остро стояла проблема незаконного использования гаражей. Следовательно, все они представляли интерес для инспектора городского хозяйства. У Беатрис Сагун тоже был гараж. «Это он», — тихо сказал Босх. Систо его не услышал. Босх продолжал соединять детали головоломки воедино. Док Вейлер рыскал по городу, стучался в двери, представлялся инспектором, осматривал жилища и выбирал себе жертв. Поэтому он совершал преступление, надев маску. Еще Босх понял, где второй ключ от его стола. Увольняясь, док Вейлер оставил его себе. Теперь же, когда Босх объединил четыре дела в одно, бывший детектив прокрался в отдел, просмотрел папку и узнал, чем Гарри занимался на всех этапах расследования. Что самое страшное, Босх отправил Беллу прямиком к нему в лапы. Его охватил страх, а потом чувство вины. Отвернувшись от стола, он увидел, как Систо набирает СМС-ку. «Это док Вейлер», — осведомился Босх, — «ты пишешь док Вейлеру?» «Нет, чувак, это моя подружка», — сказал Систо. «Спрашивает, куда я запропастился? С какой стати мне писать?» Выхватив у него телефон, Босх взглянул на экран. «Эй, какого хрена?» — воскликнул Систо. Убедившись, что в послании значится «безобидное скоро буду», Гарри бросил телефон молодому детективу, но бросок вышел чересчур энергичным для такой короткой дистанции. Пролетев сквозь руки, Систо телефон ударил его в грудь и грохнулся на пол. «Придурок!» — крикнул Систо, нагнулся и поднял телефон. «Молись, чтобы он...» Когда он выпрямился, Босх сделал шаг вперед, схватил Систо за грудки, отволок к выходу и прижал спиной к двери кабинета так, что парень стукнулся о панель затылком. Приблизил лицо к его лицу и сказал. «Ты лодырь, чтоб тебя. Ты должен был поехать с ней. Теперь она неизвестна где, и нам придется ее искать. Это ты понимаешь?» И Босх снова стукнул его спиной об дверь. «Где живет док Вейлер?» «Не знаю, отцепись, черт!» Систу оттолкнул Босха так сильно, что Гарри едва не отлетел к стене напротив. Задев бедром стол, он сбил с него пустой кофейник. Тот упал с подставки и разбился. Привлеченные криками и звоном разбитого стекла в кабинет вломились Вальдес и Тревино. Дверь, распахнувшись, сбила Систо с ног. «Что за чертовщина?» — осведомился Вальдес. Держась одной рукой за затылок, Систо показал пальцем на Босха. «Он рехнулся, не подпускайте ко мне этого придурка!» Босх указал на него в ответ. «Ты обязан был поехать с ней, но отбрехался, и она пришла сюда в одиночку». «Ну а ты, дед!» «Это твое дело, не мое! Это ты должен был ей помочь!» Отвернувшись от него, Босх взглянул на Вальдеса. «Док Вейлер, где он живет?» «По-моему, в Санта-Кларите», — сказал Вальдес. «По крайней мере, жил там, когда работал у меня. А что? Что здесь происходит?» Он придержал Босха за плечо, чтобы тот снова не накинулся на Систо. Сбросив его руку, Босх ткнул пальцем в сторону секции Док Вейлера, так, словно в ней были неопровержимые доказательства, которые видел только он. Это он. Даквейлер — это москит. И Белла у него.